Глава 71. Внимание на аукционном даме. Увидев, что все ушли, другой молод, как парализованный, стал сидеть на своем стуле, а взгляд стал безжизненным. Был ли на самом деле кто-то, кто продал кузнец чертеж бронзовое снаряжение в аукционном даме? Как такое возможно? Другой молод не стал, не мог понять такое поведение. Это было так же глупо, как в буквальном смысле передать ключи от сокровищницы, наполненные золотом, кому-то другому. Только безмозглый человек на такой идиотский выступок. Нет, они, должно быть, пытаются ободонить. Другой молодой резко встал, взывая в официальный форум. Он хотел заставить этих людей сожалеть. Он хотел разорв... разорвать их за то, что они посмели смотреть на него свысока. Однако, когда другой молодой посмотрел на несколько за... закрепленных дискуссионных тем, он мгновенно оказался в шоке. Там действительно был идиот, который продал кузовичный чертеж. Кучизнечный чертеж бронзового снаряжения появлялся в акционном доме. В качестве доказательства имелись даже фотографии. щелкнул по ветке, я посмотреть, другой молотый совершенно упустел. Это на самом деле был кузнечный чертеж Мерса и Это было снаряжение, не продавая кузнечо... кузнецом черным пламени. Все были прекрасно осведомлены о том, насколько хорошо атрибуты этого предмета. Это был абсолютно топовый товар. Если первоклассная гильдия заполучивает кузнечный чертеж, другой молотый мне понадобится. Для первоклассной гильдии слава не имела большого значения. Раньше он смотрелся действие самонадельно, потому что узнал... Кузнечный чертеж дикого нагрудника. Теперь, когда Удрихи наносил лучший кузнечный чертеж, кто обратит на него внимание. В ходе обсуждения, многие первоклассные гильдии заявили, что кузнечный чертеж принадлежит им, и они будут сражаться с тем, кто посмеет конкурировать с ними за него. Следовательно, все начали обращать внимание на проблему собствен... эту... собственности на этот кузнечный чертеж. Второй, мол, больше никого не интересовал. Вместо этого, каждый из них радовался его несчастью, усмеивая конец. Этот инцидент заставил всех сокращаться таинственным игроком, который продавал кузнецовый чертеж. Средства этого таинства были чрезвычайно велики, и люди не могли не похвалить его. Он мог убить без пролития крови. Он использовал только клочок бумаги, что застать Тругого Молота, восхотящую звезду, которая вызывала зависть и восхищение десятков тысяч, упасть со своего небесного алтаря в бездонную пропасть и никогда не приняться обратно. Тругого молот уже испытал ненависть к этому игроку, который продал кузне... кузнечный чертеж. Как только его роскошная жизнь оказалась в пределах все было разрушено. Волит его, он был уничтожен человеком без мозгов. «Не бойся Бога, как врага, бойся союзник ко свинью. Теперь эта поворотка нужна в дополнительном стихе, еще больше глупого прохожего. Глаза торгового молота погровели побо а лицо стало пепельно-серым. Одно его выражение было достаточно проглотить человека. Нехорошо, я предгленно должен купить его любой ценой. Пока я куплю его, я могу вернуть себе все преимущества. В это время у меня будет не только дикий нагрудник, но и мерцающий нагрудник. Когда придет время, этим первоклассным гильдиям придется паснить и просить моей милости. Нынешнее выражение лица торгового молота было, как и у игрока, который проиграл. Он вложил все свои надежды на покупку снежного чертежа мерцающего нагрудника. Думая об этом, второй молот больше не мог держаться и стремительно бросил к аукционному дому. Однако, аукционный дому спешил не только он. Были также высшие эшелоны различных гильдий, различных городов под влиянием города Белой реки. Все не хотели приобрести кузнечный, кузнечный чертеж. В конце концов, все знали, насколько осилен мерцающий нагрудник. Владение кузнечным чертежом было равносильно владением горой золота. Этот инцидент вызвал шум в аукционных домах различных городов. Города Белой реки, аукционные дом стали необычайно оживленным, поскольку игроки толкали друг друга внутри здания. Аукционные дома были забиты до отказа, так что игрокам было трудно даже войти. Между тем... Конкуренция за кузнечный чертеж мерцающего нагрудника вступила в полную силу. Все гильдии предлагали высокие цены. В течение 10 коротких минут цена за предмет достигла одной золотой монеты. Правильно, это было одна золотая монета. Это было... были практически все средства большей гильдии. Таким образом, цена кузнечащих чертежа постоянно расслабила какие-либо признаков установки. «Лава гильдии! У меня больше не денег! Что нам теперь делать?» Чёрт, как это возможно? Я дал тебе одну золотую монету и 20 серебряных. Как это может не хватать? Но сейчас он продаётся по цене одной золотой и 56 серебряных монет. Чёрт, эти люди сумасшедшие. Это просто кузнечный, кузнечный чертёж. Подожди немного, я немедленно попрошу денег команды фармеров. Я не верю, что мы, что мы не сможем его получить. По мере того, как цена кузнещей чертеж вертачных грудника постепенно росла, каждая из гильдий постоянно собирала средства, унесаясь командные по фарму денег, членами гильдии, и в конце концов даже приобретали в виртуальном торговом центре. Тем временем Шефян, причина всего этого безумия в городе реки, только что получена прибыл в библиотеку. «Уважаемая Миша Ролина, я принес то, что вы просели. Теперь вы можете снять проклятие». Шофян искренне достал две золотые монеты, 30 лунных камней и магический, магический шар телепортации. видя сверкающие золотые монеты, Шарлин утруленно кивнула, однако, подобно святой матери, Шарлин покачала головой и сказала осяное сожаление. «Авантюрист, ты действительно удивил меня. Тебе удалось собрать все необходимые материалы за такой короткий срок. Если бы я знала раньше, то сказала бы тебе, что церемония поделена иметь ярусы». «Ярусы?» Шон посмотрел на выражение лица Шарлин, на котором отражалось сожаление и не мог избавиться от ощущения некоторой странности. всей этой ситуации, как будто он был мишенью, на которую смотрел кот. Мишенью, на которую смотрел кот. Ммм, Шарлин и сказав, падение луны – очень древняя церемония. На самом деле, помимо рассеяния, есть и другие эффекты. Однако для удобства церемония использовалась только для снятия проклятий после постоянных изменений, в то время как другие эффекты были значительно ослаблены. Если ты заплатишь еще три золотые монеты, я смогу собрать все необходимые материалы, чтобы провести полную церемонию падения луны. Вместо то, что она может тебе снять проклятие, она также даст тебе неуразимо большой урожай. Что думаешь? Большой урожай? Когда Шерлин произнесла эти два слова, его голос звучал исключительно громко, создавая впечатление, что этот большой урожай был чем-то удивительным. Тем не менее, Шерлин знал, что Шерлин перед ним облакал каким-то оригинским имением, иначе как бы она догадалась, что в сумке лежат именно три золотые монеты. Он уже потратил три золотые монеты, чтобы развеять проклятие, и он не хочет становиться лохом. Словно прочитав мысли Шерлина, Шерлин добавила... Авантюрист. Тебе известна легенда о демоне, убившем святого меча Селиуса? Согласно легендам, Селиус был проклят великим королем демона, подвергаясь мучениям в течение длительного периода. Однако, испытав испытанию трудности, он наконец обнаружил способ снять проклятие, которым было падение луны. После прохождения церемонии падения луны, он получил новую жизнь. Он получил несовременную силу в церемонии, что позволило ему победить великого кора и демона и стать легендарным святым мечом на континенте Божественного Домена. Разве ты не думаешь, что святой меч Селиус был очень могущественным? Пока она говорила, кольные глаза Шарлин непрерывно наблюдали за Шефеном. Она постоянно издавала скорбные вздохи при упоминании святого меча. Шефен внезапно потерял дар речи. Наблюдая за действием Шарлин, было ясно, что она подразумевает Святой меч зовет тебя юноша, ты не хочешь попробовать?» Шефен посмотрел на улыбающийся Шарлин, его сердце наполнилось без Эта Шарлин была продавщицей бриллиантом Хотя Шарлин обладала неуправляемым темпераментом и присутным привлекательным телом, просить золотых монет было просто огромной аферой. 6 золотых монет – это было, экв... было эквивалентно 36 тысячам кредитов. «Отлично! я сердце было тронуто. Если бы он мог в будущем стать святым мечом, то это бы того стоило. Новое не придет, если старое не уйдет. Уважаемая мисс Шарлин, я хочу попробовать полную церемонию падения луны. Будет ли я в опасность?» Чуван неохотно вытащил еще три золотые монеты. После получения этих монет, Шарлин радостно улыбнулась, отвечая. «Можешь беспокоен, аудиорица. Хотя это мой первый раз, мои навыки очень хороши. Даже учитель хвалил меня как гения. Давай начнем прямо сейчас». Холова 72. Охотник на демона. Небо все еще было темным, поскольку луна висела в высоко воздухе. Внутри библиотеки расположены в трещобу города красных листьев. Авантюрист, если у тебя нет никаких проблем, то к центру магического круга. После церемонии будет небольшая боль, так что просто перетерпи, и все будет кончено. Шерлин указала на центр алтаря, сделанный из черного камня, и лазал бы намек на возбуждение, когда она наконец смогла начать этот эксперимент. Шампион совершенно не знал о Шарлин. Он глянул, входя в магический круг. Независимо от того, как он выразился, Шарлин являлась главным персонажем, который обладал профессией третьего порядка. Поэтому не должно быть никаких услож... усложнений. Что касается боли, которую ему придется испытать, парень не думал об этом. Во время сражений внутри бюджетного домена игрок мог чувствовать боль, когда на него нападали монстры. Тем не менее, большинство игроков по-прежнему предпочитало оставлять такие настройки. Их цель состояла в том, чтобы увеличить чувство реализма. поэтому они не сводили передачек более нулю, что еще более важно, они хотели повысить свои навыки в бою. Была старая поговорка: пощади розу и испорти ребенка. Только с большой, только с болью можно будет вспомнить урок, и только свой урок можно будет идти дальше, и можно будет дальше совершенствоваться. Поэтому, если кто-то хочет расти в божественном домене, научиться принимать такую боль определенно являлось обязательным условием. Однако, учитывая порог допустимого каждого игрока, божественные доминисты ему передачу более на 20% по умолчанию. Тем не менее, некоторые эксперты корректировали передачу до 60%, что позволяло им быть более внимательными. Между тем, сам Швен установил ее на 50%. Это была та ступень боли, к которой он привык, и это было то количество, которым он мог лучше всего проявлять свою силу. Вставлен на место Швен кивнул Шарлин, показывая, что он может начать церемонию. Исхождение богини Луны. Шарлин начала молиться. Божественные заклинания слетали с его губ, в то время как пальцы женщины вырисовывали божественные тексты. Строка за строкой божественные тексты плыли в воздухе к горизонту. По сравнению с магией третьего порядка, божественные тексты, написанные на этой церемонии, были чрезвычайно многочисленны. даже написав сотни строк, Шарлин не собиралась останавливаться. Появился у библиотекарши уже стекал пол, ясно показывая, что она немного устала. Тем временем магический круг на земле начал излучать ослепительные серебряные свечения, постепенно поднимаясь в воздух. Прошло больше десяти минут, и полоса сияющего лунного света устремлялась к телу Шефена. Внезапно из тела молодого человека вышел темный дым. Темный дым очень неохотно отделялся от тела Шефена, поднимаясь в воздух. Тем временем на лбу Шефена выступил пот, и его лицо побледнело от сильной боли. Шефен чуть не вырвался на Шерлин. Это было определенно не на уровне легкой боли. Но но было очень-очень больно, как будто его конечности отрывали от тела. Если бы Пай не играл бы Божественный Домен уже 10 лет, он наоборот, боли, он бы сейчас был как призрак или волк. После настойчивого освещения лунным светом, в течение нескольких минут, черный дым наконец покинул тело Шефена. Он он не просто исчез, вместо этого он превратился в темную тень, которая была копией Шефена. Авантюрист, ты должен бить этого демона-двойника, чтобы рассеять проклятие. Я должна проводить церемонию, поэтому не могу оказать тебе никакой помощи. Теперь все зависит от тебя», — наполнила Шарлин. Несколько измученный швен используя наблюдательный взгляд на эту темной тени. Информация. Ефен. Демон-двойник. Элитный ранг. Уровень 4. ХП. 2000 из 2000. Элита. Лицо швена стало серьезным. У демона-двойника не было много здоровья, и уровень был похож на его. Если бы этот двойник не обладал никакими мощными навыками, то справиться с ним не было бы огромной проблемы, однако вероятность этого была невелика. Клятвы падения луны. презренный человек. Ты думал, что используя падение луны, чтобы славить мою силу, ты сможешь победить меня? Я покажу тебе, почему такие ничтожные люди, как ты, никогда не победят нас, улучшенные с них демоном. Лицо демона двойника исказовалось от ярости, когда он вытащил длинный черный меч, атакуя Шефена. На вине двойник появился перед Шефеном, когда он замахнул своим длинным мечом, За ним последовал слабый черный луч. В одно мгновение, этот единственный черный луч превратился в четыре, и все они угрожали разрезы Шифана на куски. экстраординарное состояние. Шен был шокирован, увидев такое действие. Эта скорость намного превышала скорость обычной элиты. Шен неведленно использовал парирование. для ляск, ляск, ляск. Шефен наступил на несколько шагов, прежде чем стабилизировал свое тело. Если бы не падение луны, этот демон двойник мог бы быть не просто элитой, а особой элитой. «Умри!» Несмотря на вирусходство, демон двойник не давал шефен никаких шансов. Он использовал рубящий удар шефена, и его меч пронзил сердце. Шефен немедленно активировал порыв ветра, его тело резко клоняю в сторону, ассоцируясь от демона двойника. Промахнувшись, двойник повернул голову и испытал порыв ветра, чтобы преследовать шефена. Что касается силы, скорости и здоровья то у демона двойника было преимущество. Более того, двойник обладал теми же навыками, что и шефен. Это была крайне неблагоприятная ситуация для шефена. Видя, что он собирается догнать Чофена, Димон Двойник безжалостно улыбнулся, говоря, «Я знаю все, что знаешь ты. Более того, моя сила выше твоей. У тебя нет шанса победить меня, так что веди себя хорошо и жди смерти. Это твоя судьба. Да ты знаешь этот ход». Чофен показал слабую улыбку. Рядом с ним появилось девять призраков меча. Из, ростом, из рухотом все девять из них направились к Демону Двойнику. Хотя Двойник мог блокировать большинство так. Нескольким фантомам грика бездны все же удалось произвести его тело. Каждая атака фантома наносила двойнику более 30 единиц урона. «Презеренный человек, ты просто полагаешься на силу своего оружия. Я дам тебе знать, что все твои усилия будут напрасны», — сказал этот доник бросился к Шефяну и использовал громовую вспышку. В тот момент, когда вспыхнулся в меча, спокойно улыбнулся и достал из сумки два свитка. Один из них был свитком скорости, а другой свитком превращения. В одно мгновение скорость шефа возросла, давая возможность уклониться в сторону и избежать ударов громовой вспышки. В то же время он превратил демона двойника в овцу. Против его в овцу, противника своим мечом. Громовая вспышка. Не в состоянии его вернуться, демон двойник принял все три молнии. В результате громовая вспышка пятого уровня шефа три ужасающих повреждения. Минус 112, минус 135, минус 163. Демон двойник пришел в ярость, активировав защитный клинок. С увеличением дальности атаки, он сразу же рыбанул мячом по Шефену. Этот человек был слишком презрен. Он, по сути, использовал подлинный метод, против его Хе-хе. И тут я подумал, насколько сильным будет демон. У тебя явно более сильное тело, чем у меня. Но ты все еще используешь те же навыки, что и я. Я полагаю, что твои умения как раз на этом уровне. насмешливо произнес Шефен, уклоняясь от приближающейся атаки. Ты смерти. Ладно, фраза Шефена чуть не заставила демона двойника упасть в мороку днева. Он послал двойной рубящий удар в шею Шуфена, шею направился на двойника направил на демона двойника клинок бездны. В одно мгновение повезли 9 черных кексмоль цепей, которые связали и ограничили второго на 3 секунды. Фантомный убийца. Одновременно и оригинал, и двойник, как защитный клинок, и оба начали атаку на демона двойника. Кромовая спишка, рубящий удар, сечение земли, двойной рубящий удар и многие другие навыки поразили демона двойника. Дополнение к непрерывным атакам от взрыва девяти драконов. Здоровье демона двойника безумно уменьшалось и вновь неок упало до 10%. Ну и что, если у тебя сильное телосложение? Ну и что, если ты знаешь все мои навыки? Ну и что, что ты демон? Переднешь Фэн, пронзая игру демона двойника. Тем временем демон двойник мог только стеснуть зубы, склеившись от боли, и пост полагает ярости. Как только у кого граничащие тело будут сняты, он хорошенько позабочится о Шефане. Однако, как только он собирается проверить свои способности, демон двойник увидел в руки Шефана свиток. И западный демон двойник укончательно вычаялся. Пока-пока! Шефан помахал рукой демону двойнику, но знал, что демон двойник собирается показать все свои карты. Поэтому он и активировал магический свиток первого порядка в своей реке. Канода грома! Этот магический свиток первого порядка был способен наносить 500 единиц урона дому врагу, который был ниже 20 уровня. Это было более чем достаточно, чтобы справиться с демоном-двойником, который на следующий вечерем имел менее 200 хп. Внезапно с неба обрушился зеленый гром. Он нанес 500 единиц урона демона-двойнику, но венопротив его в темный дым и заставил исчезнуть. вслед. также бросил темно-серое снаряжение. Информации. Система. Квест падения луны завершен. Награда. 10 тысяч экспиренца и титул охотника на Репутация в городе в королевстве Звезды плюс +5. Репутация в городе Белой Реки +20. Репутация в городе Красных Листьев плюс +100. Информация. Система. Репутация в городе Красных Листьев достигла 50 очков повышения до гражданина первого класса города Красных Листьев. Информация. Система. Репутация в городе Красных Листьев достигла 100 очков повышения до дворянина третьего класса... класса города Красных Листьев. Глава 73. -я. Маска демона Шефэн был слегка шокирован, увидев серию уведомлений. 10 тысяч шопитаны считаются большим количеством для игры в уровня Каким был он, каким был он сам? Это только заполнило шкалу опыта до 27 процентов. И до того, как Пайин получил пятый уровень, было еще довольно далеко. Напротив, именно другие награды стали его глаза сиять. Просто убив чрезвычайно глупого летного демона, он смог получить достаточно репутации качества и купаемость. Честно, действительно, не решился поверить, что это реально. Репутация божественного доминя была чрезвычайная цена. Было очень мало квестов, которые могли понять репутацию игрока. И даже эти квесты только увеличивали бы ее на несущественное количество. Пока репутация игрока была достаточно высока, он мог получать задания высокого уровня, которые обычно были недоступны. И игроки также смогут привезти предметы, которые обычно не продаются, такие как бронзовые снаряжения, специальные зелья и так далее. В то же время при покупке предмета будут действовать скидки. И, NPC, и приятное у NPC приятного вас впечатление, целому репутации приносило много пользы. После того, как репутация игрока достигла определенной степени, он также может стать дворянином. В ужасном доме не дворяне считались прививками. привилегированным классом, и они использовали множество преимуществ. Становление дворянином было также символом статуса. Если простолюдин растерли дворянина, последствия будут серьезными. Легкие преступления привел к тюремному заключению, в то время как тяжелые преступления привел к казни. Следовательно, игроки не смеют искуплять дворян. Насколько что, даже если бы дворянин сбил простолюдина в безопасной зоне, сразу не вратило бы внимания на шум. Это был разрыв между статусами. Это также было причиной того, что Шефан был так шокирован. Теперь, когда он обладал титулом дворянина, уход для красных лестил, удачей многие ситуации станут более комфортными. С тем, что он подумал о нескольких квасцев-сокурни, которые могли принять только дворяне. Какую функцию имеет этот титул охотника на демонов? Что он вызвал системный интерфейс, посмотреть на информацию о титуле охотника на демонов. Информация охотник на демонов храбрый воин из демонов, который посчитает которого почитают другие. Куда бы вы ни пошли, вы будете иметь статус благородного. Вы мрачный жнец, который боятся все существа, связанные с тьмой. Разница 100 метров, все атрибуты монстров, связанные с тьмой, будут уменьшены на 10% в то же время атаки, которые вы совершаете на монстров, в с темно темнотой, будут иметь 10% увеличения урона. Чёрт, этот титул слишком потрясающий. Швент был немного взволнован прочитав уведение к титулу ходника на демону. Если бы человек не обладал глубоким пониманием же домена, он не понимал бы значения этого титула. Это как собака, которая не знает цену драгоценного камня. Швен стал дворянином в городе Красных Листьев. Только после того, как его репутация достигла ставочков. Однако это звание ограничилось только городом Красных Листьев. После того, как он покинул город Красных Листьев, никто не признает его дворянином. Конечно, если бы шван был дворянином города Белой реки, он был бы признан таковым во всей области находящихся под управлением города Белой реки. Титул областного ранга имел гораздо более широкий спектр применения по сравнению с дворянином города, дворянином города разница между ними была очевидна. Между тем, охотник на демона давал статус дворянина в каждом регионе. Это означало, что даже покинул королевство звезды луны, сейчас еще все, все равно будет без дворянином в других странах. Следовательно, знают. что не все страны дружат друг с другом. Были даже враги. Если Бешфан хотел выполнить к раздругому королевстве, ему пришлось бы пройти через множество трудностей и даже подвернуться дискриминации. А однако, с этим титулом, он больше не будет подвергаться дискриминации. Со стороны NPC это было истинно ценность титула охотника на демону. По сравнению с этим то, что он являлся вороненом в ходе красных листвов, почти не стоило упоминания. Еще он поднял снаряжение сброшенной демоном двойнику. Информация. Маска демона. Специальный предмет. Надея, его пользователь может сам скрываться под другого человека. Баскровка не может быть раскрыта без использования навыка наблюдения высокого уровня. Действительно, хороший предмет. Шесть золотых, которые я потратил, определенно того стоили. Сейчас с радостью убрал маску демона. Этот предмет был артефактом, предназначенным для ограб ограбления домов. Хотя, не стал бы так поступать, ему не повредило бы использовать его для других целей. Авантюрист. Церемония окончена. Проведение этой церемонии сильно ослабило меня, поэтому я еду в город Белой реки на некоторое время, чтобы восстановиться. Если ты хочешь узнать больше о библиотеке, то найди меня там вместе с моей оплатой. Я буду ждать тебя. Сейчас Шарлин казалась очень хрупкой. Ее прежняя проницательность полностью исчезла. Сказал это, она немедленно активировала круг телепортации и отправилась в город Белой реки, чтобы прийти в себя. Сейчас был был внутренним потрясен, который видел, как прекрасный образ Шарлин исчез. Церемония падения Луны на этот раз была определена. Определенно не такой э, простой, как он думал раньше. В противном случае, слуха Божий, который являлся в профессии порядка, не он был бы так сильно ослаблен. Даже Фенчик сказал, что прямо сейчас сможет победить чердил. Можно себе представить, как оно ослабло. Забудь, это не мое дело. Теперь, когда проклятие рассеялось, мои атрибуты восстановились. Я ему наконец начать скоростную прокачку. Чем раньше достигнуть достигну 10 уровня, тем раньше я могу активировать ворота телепортации в город Белой реки. Шмана отмахнулся больше не заботясь о делах великих персонажей. Таком маленькому персонажу, как он, еще предстояло о многом позабавиться, что построить из ничего нужно было многое сделать. Забудьте соперничество с этими гильдиями. Только то, что великий демон обратил на него внимание, вызвало у него достаточно головной боли. У него не было столько свободного времени, чтобы обращать внимание на другие вопросы. После этого Шмана покинул библиотеку. Он направился в ассоциацию Паурова, что взглянует на текущие успехи фиолетового облака. Город Красных Листьев, Торговый район. Как только Шфян вступил в торговый район, обнаружил кое-что подозрительное. Теперь, когда солнце разошло, логика сказал, что рикеты должны были выйти на прокачку Тем не менее, улицы были заполнены игроками, которые вели друг переговоры. Проще говоря, было очень оживленно. Это напоминало какой-то фестиваль. Время от времени Шфян видел, как некоторые из высших шелонов больших бегают по улицам крича. Они торопливо выкрикивали «Покупаем игровую валюту! Чем больше сумма, тем больше мы заплатим!» Если бы это было в любое другое время, член не передал бы этому большого значения. Однако улица настоящего времени была заполнена различными игроками, покупающими игровую валюту Что-то ненормальное. Что случилось? Начали шишки из гильдии, фактически свободно покупали игровую валюту у простых игроков. Словно здравому смыслу, эти гильдии были бы свои собственные команды по фарму денег или подписанию контракта со специалистами по сбору средств. Таким образом, они смогут получить много игровой валюты. Однако их текущие действия означает, что игровые валюты, продаваемой командами, занимающейся добычей денег, было недостаточно. Первоначально Швен все еще беспокоился о том, как он заставит этих людей тратить свои деньги. Теперь, однако, оказалось, что это и лишнее. Змахнул пальцем, Швен вызвал виртуальный торговый центр. Он хотел защитить текущие условия торговли. Черт возьми! Что это за ситуация? Все уже распродано, Шефен обнаружил, что оставшиеся 2 золотых и 70 серебряных, которые он зарегистрировал, были распроданы. Теперь на его банку с счет перечислилось более 15 тысяч кредитов. Следовательно, Шефен посмотрел на состояние продаж остальной игровой валюты божественного домена. В настоящее время самая высокая цена за одну современную монету достигла 72 кредитов, в как большинство людей покупали их по 68 кредитов. Текущая цена прилично выросла. Когда Шефен радовался тому, что продал все свои золотые монеты, после него поразовался, понесая... проклинающий голос, но еще хорошее настроение. Босс, это тот самый ублюдок. Позавчера я видел, как он принесен до серебряных монет. Он определенно богат. Я когда нашел его, он так нуждается в Если мы не пустим эту отродью немного крови, я так долго, э, я так долго проводил в сопляке, так и не увижу справедливости. Сказал дрифующий кровь с холодной улыбкой, указывая на шефа на группу игроков, следующих за ним. Сопляк, это ты на полном брата. Тхекина шефа начала, называя себя боссом, фрекнул, спрашивая. Ещё набернулся, и после одного взгляда его брови нахмурились. Человек, которого называли босс, был сравним по размеру с колой. У него было серебро лицо, и он выглядел лет на 30. В прошлой жизни швена однажды пересёкся этим человеком. Как мечника, человек был назван железным львиным мечом. Он был одним из лучших экспертов в военном союзе. его сила была чрезвычайно мощной. дни две, и гиги несколько раз сражались монстрами, и железный львиный меч вожды бил пламенную тигра во время этих стухловений. Железный львиный меч нанес команде швена на большой урон, и у них не было выбора, бы кроме как в уныне бежать. Даже пронзающий сердце и Альянса Сасинов потепел поражение групп Железного Львиного Меча. До пор имя Железного Львиного Меча было широко распространено, позволяя военному Союзу подняться до третисоватной гильдии. Еще он хотел, что Железный Львиный Меч его прервал. Железный львиный меч. Посмотрел на то, что тело шефяна, хотя снаряжение на шефяне было хорошее качество, сам шефян не создавал впечатление эксперта, и кроме того, у него, у него не было эмблемы или Железный львиный меч. Решил, что шефян был просто игроком, скрашивающим свой досуг, и что он, должно быть, купил какое-то снаряжение, чтобы выпендриться. «Младший брат, дай-то, ты побил моего подчиненного, заплати 20 серебряных нет, И дело с концом. Противный случай, не вини меня, не вини мой меч за беспощадность». Глава 74. Железный львиный меч. Было бы чудом не привлечь к себе внимания, вязавшись в ограбление, посидел и на другом района Как я ожидал, я сразу после того, как железный львиный меч закончил говорить, их окружила толпа игроков, чтобы принять участие в веселье. А? это же не железный львиный меч из военного союза. Он крутой, что ли? Что вы говорите? Почему вам не занудят на его уровень и снаряжение? Он один из немногих экспертов пятого уровня и носит, по крайней мере, часть предметов бронзовой экипировки. Еще ружье в его руке я тоже раньше видел, это рыцарский длинный меч. Очень удивительное оружие среди бронзовых оружий, четвертый уровень. Кроме того, он ранее бил много игроков за пределами города, что принесло ему много славы. Тьфу! Они просто полагаются на цифры, чтобы запугивать других. Как это вообще возможно считать искусством? Если они настолько хороши, то должны сражаться с этим большими гильдиями. В лучшем случае они могут только запугивать до очков. Они даже просят того парня 20 ревних, разве это не прибор? игровых экспертов и то с собой будет только 3-4 серебряные монеты. Говоря уже о том, чтобы носить с собой 20, они явно загоняют его в угол. Тс. Говорите, что этот железный львиный меч не запугивает людей цифрами и весело настоящее. Раньше он был экспертом высшего уровня в игре виртуальной реальности в Уксе, но он был вынужден перейти в ужасный домен. Вчера он стилил за пределами города с другими игроками и в одиночку победил четверых. Эти четыре игрока были не нубами, а ветеранами игр. Они сильнее нас, по крайней мере на несколько лих. Если железный, чел... если железный длинный меч услышит тебя, то тебе не повезло, приятель. В то время единственным выходом останется удалить свою учетную запись и начать все сначала. Услышав это, окружающие игроки все вздохнули, вдохнули глоток холодного воздуха. Они больше не смели от изрыгать испачченные сплетни, а их глаза жалости смотрели на шефана. всех людей, которые Швена мог спровоцировать, он решил спровоцировать эксперта более того, специалист, который приковал приковал неустатки своих подчиненных. Если Швена не удалит и не создаст заново за свой аккаунт, ему определенно придется заплатить 20 серебряных монет. Тем не менее, повышение до четвертого уровня было сложной задачей. Если Швена решит удалить свой аккаунт, то два дня его усили будут потрачены впустую. Обычный человек скорее все заплатит, чем удалит свою учетную запись. Этот парень встречается. Одно несчастье за другим. Если бы это было нормальное время, ему просто пришлось бы потратить несколько кредитов, чтобы собрать 20 серебряных монет. Однако теперь не только цены на игровую валюту, в частности, доме смехотворно высоки, но, к всему прочему, ее чрезвычайно трудно купить. Точно. Видя, видя такой высокую цену покупки, даже я подумаю о продаже своей игровой валюты. Однако с этой тенденцией, в будущем цены на игровую валюту, все равно будут расти. Я хочу подсобрать еще немного, выставив на продажу позже. В то время, как окружающие игроки оплакивали неудачу Фена, у лотка на улице несколько игроков спокойно наблюдали за Шифеном. Все эти игроки носили роскошные заряжения на своих телах, и на лицах каждого виднелась слабая улыбка. Брат пронзающий сердце должен ли я пойти протянуть руку помощи? Так и Фена кажется нам должен услугу? спросил мужчина-клерик, похожий на тощую обезьяну, глядя в проз... на пронзающего сердца. Пронзающий сердце, сердце погросил в глубокое раздумье. Он чувствовал, что слова крыли река и логичны. Действительно, у Шефена были очень мощные техники, и он также был знаком с таким великим персонажем, как Снежная Богиня. Однако, Железный и Львиный Меч был жестоким экспертом, к тому же имел поддержку своей гильдии. В целом, Шефен определенно был в негодном положении. Если бы пронзающее сердце протянул руку помощи Шефену, тот определенно был бы ему благодарен. склонность великого эксперта была чрезвычайно цена. Часто большой эксперт, такой как шефен, был необходимым для зачистки большого подземелья. Однако без хороших отношений такие эксперты обычно не обращают внимания на приглашения, а некоторые заходят так далеко, что смотрят на них с презрением. Кем они себя изомнили. Они не получили никакого испытания. Да, мы определенно должны идти. Однако давайте чуть-чуть Наша цена справится только в решающий момент. Это также хороший шанс дать знать этим велебийским гильдиям о нашей мощи, мягко сказал Прозрающее Сердце, и его глаза вспыхнул холодный блеск. Проводя столько лет в виртуальном игровом мире, Прозрающее Сердце понял один принцип. Каждый дополнительный эксперт, с которым он подружился, был дополнительным путем, который он мог выбрать в будущем. Более того, Швен был великим скрытым экспертом, который был знатоком, знаком со Снежной Богиней. Если бы он стал противником, а не другом Швена, который был себе могил в будущем, он создаст себе большого врага. Увы, маленькой гильдии обречено оставаться маленькой гильдии после стольких лет общения. Они даже не обладали зрением, чтобы подлечить эксперта от обычных игроков. Придется совсем немного времени, и естественный отбор уничтожит их. Когда наступит момент, Аняз Ассинов убит курицу, чтобы пре предупредить обезьяну, используя военный сувь, чтобы повысить свое влияние в Красных Листьев. Ири кажется ты не был таким крутым? Почему ты сейчас видишь себя, видишь себя как недумок? Я же говорил, что вернись, и когда это придет, это будет время твоей смерти. Если ты прямо сейчас послушно передашь двадцать серебряных монет, ты можешь продолжать общаться. В противном случае, удали свой аккаунт и начни сначала. Находясь позади железного длинного меча, длифующая кровь смотрела, как Швен молча стоит там. Он был очень доволен собой, думая, что Швен испугался. Однако такая реакция была вполне естественной. Сила босса железного длинного меча. была глубокой тайной, и даже десять таких, как он, не суперники босса Железного длинного меча. Если бы простой игрок вроде Шефана встретил тиранического босса Железного длинного меча, он, возможно, был бы просто шарашен. Хватит, дрейфующий кров. Я не злой тиран и не, жале... не желаю больше неприятностей. Это 20 серебряных монет можно считать ему уроком. Я хочу, чтобы он знал, какого провоцировать, а кого нет. Железный длинный меч посмотрел на дрифующий кров, а затем повернулся к Шефану и гордо сказал. Тебе тоже не стоит беспокоиться. Я железный длинный меч, человек, который в... верен своим словам, Передай двадцать серебряных монет, и пока ты не провоцируешь военность в мы не будем доставлять тебе неприятностей. Услышавшись слова железного длинного меча, действительно достал из своей сумки двадцать серебряных монет. Серебристые свечение, испускаем монетами, привыкла сердца людей. В этот критический период игры двадцать серебряных монет было чрезвычайно трудно достать, даже если тратить кредиты для их покупки. Что касается двадцать серебряных монет за один раз. Дерьмо, сопляк, ты действительно богат. Значит, то, что сказал в кровь, было правдой. Как насчет то, чтобы мы стали друзьями? Я прикрою тебя в будущем. Любой, кто провоцирует тебя, будет провоцировать введенный союз. Железный львиный меч был сильно потрясён, увидев два серебряных монет и глотая слюну. Даже у него сейчас не было столько денег. Он не думал, что шофен, играющий на досуге, сможет иметь такие средства. С таким количеством денег, железный львиный меч будет гораздо увереннее в сражении за кузнечий чертеж, мясоящего нагрудника. когда окружающие игроки увидели все эти современные монеты, их крыты широко раскрыли в шоке. Швейн был действительно богат, он был магнатом. У некоторых из завершенных шелонов в большей гильдии даже покрасили глаза после этой сцены. Удача железного львяного меча действительно хороша, а встретить брата магната просто ещё игрока. Как это возможно? Издалека выражение пронзающее сердце было неописуемым шоком после наблюдения действия шефяна. Однако то, что поразило пронзающее сердце было не количеством денег, вместо этого был шокирован неожиданным действием шефяна. Даже если шефян не мог победить борьбу против военной сейчас он находился в безопасной зоне. Никто не осмелился себя принять здесь меры после выхода из города. С навыками шефяна в их определенном не было бы проблемы. Так почему же шефян пошел на компромисс и предложил 20 серебряных монет? «Ты хотел два серебряных монет, верно?» Супка спросил шпион у железного львиного меча. «Ммм, выставляй на обмен!» Заметив, что он потерял самовыдание, железный львиный меч немедленно стал серьезным. В тот момент, как все в смотрели на железный львиного меча, Несравненный черный и длинный меч просил живуть черного длинного меча, строя миллионов снизу более чем на 100 единиц. Тогда как мужчина хотел показать сопротивление, он обнаружил множество сколовых и у цепей, ему пошевелиться даже мускулом. Шефян спокойно вытащил клинок бездны из живота, черного... Ж... живота железного львяного меча, с тем нанес рубящий удар во сечение земли. Ее меч опустился на тело железного вино меча. В результате взрыва последнего безумно падал без каких-либо признаков остановки. Маш магического оружия было ш... ш... шокировать особенно сочетание с рыбящим ударом шестого уровня и сечением земли четвертого уровня. Уветь мечника пятого уровня, полностью экипированного бронзовым снаряжением, было действительно простым делом, не уважая о том, что Шефян был телом. Взял на себя инициативу и привел внезапную атаку. Даже эксперт может постать... попасть в такие обстоятельства. Эти две атаки забрали всю не железную львину меча. Железный длинный меч даже не успел отомстить, прежде чем не жалобный крик. И тело упало на землю, чтобы никогда больше не подняться. С тем он при... превратился в звездный свет исчезну и исчезнул ставил после себя предмет экипировки. «То еще хочет?» — проси... усмехнувшись, спросил шофен, я на членов военного союза. Вся улица торгового района внезапно поразилась в мертвую тишину. Ни один человек не мог произнести ни слова. Примечание первое. Стил. Килл-стил. Кража очков за убийство врага, моба, одного из членов команды, когда тот приложил большие усилия для убийства процессом нанесения последнего удара. Примечание 2. Убить кулис чтобы переубедить обезьяну. Идиома. Наказать человека в качестве примера для других. Глава 75. -я. Деньги – это зло. Вот так железно-древянный меч умер. Это конец был полной противоположенству ожидаемым всех. С той момента, как меч Шефена пронзил живот в живот железноливяного меча, и до момента смерти последней, все были очевидцами каждого действия Шефена. Однако одна вещь, которая заставляет всех чувствовать себя странно, за это то, что меч Шефена был не не так быстро. С их точки зрения даже они могли легко вернуться от меча этого парня. Так почему же отколик железно железноливяный меч не смог? Железный львиный меч умер, даже не успел отомстить. Может быть, неужели железный меч просто выглядел впечатляюще, но на самом деле являлся слабаком. Берли он просто бумажным тигром. А, однако, все сразу же в душе отклонили такую глупую идею. Сражение железного львиного меча не было поделкой. Его пятый уровень тоже не фальшивка, он был настоящим экспертом. Тем не менее, такой Тем не менее, как мог-то эксперт полностью экипированным бронзовым снаряжением, честь защиты и здоровья немного опережали среднестатистического игрока. Быть, убить, быть убитым так легко. Это было действительно немыслимо. Даже если бы среднестатистический игрок везу на такого льва железного меча, ему потребовалось бы достаточно времени, чтобы убить его. Тем не менее, Швен позаботился о железном львенном мече. Все за два хода. Насколько ужасающей силой атаки обладал Швен, чтобы совершить такой подвиг. Думаю об этом, все чувствую себя полностью побежденными. Какая жирная овца, какой магнат. Шефен перед ними был просто дьяволом человеч в человеческой маске, смеющимся над ними. Между тем, они совершенно не обращали внимания на правду. По их телам внезапно пробежал Холдог, стреляя людей за а они больше не смели смотреть на улыбающееся лицо Шефена. «Ты! Ты подлый!» И рифующая кровь уступила несколько шагов, и его палец указал на Шефена. Но с той очереди, кровь в душе с непосуемым шоком. По сравнению с другими людьми, он гораздо лучше понимал светло-железно-длинного меча. Что касается силы Шофена, у него был глубокий опыт и страх перед ней. Теперь, когда Шофен снова стал его мишенью, дрейфующая кровь испугался еще больше. Однако, по всей лучшее ситуации, место, где они сейчас находились, являлось безопасной зоной. Чим мы бояться? Дезапт, он со смехом произнес... Вставай, покой, жена. Поскольку ты смеешься убить в безопасной зоне, сейчас тебя ни... ниже никто не спасет. Просто подожди, пока стражники вынесут тебе приговор и запрут. Слушайте слова, древующие крови все пришли к внезапному пониманию. раньше швен отправил всех в состоянии полнейшего потрясения. Они действительно забыли, что это место было безопасной зоной и его защищали в стражи. Даже если швен был силен, может ли он удалять стражника Через мгновение швен определенно будет захвачен хладейцем и погибнет. Действительно, жаль. Тем не менее, он действительно смелый, раз рискнул убить кого-то в безопасной зоне. Даже если его бьют, стражники отправят в тюрьму, это все будет стоить. Как бы то ни было, на, мно... на мгновение он засиял, он все еще будет героем, дай его выпустить завтра. «Так круто! Старший брат, эксперт младшей сестры знает, как согреть постель. Пожалуйста, давай мне друзья. Пожалуйста, помогите мне поднять уровень. Клянусь, я буду послушный». Среди присутствующих игроков многие начали восхищаться множеством шефена. Он не только осмелился пойти против юного он даже бросил вызов на города Крестных Листьев, с чем он буквально стал их кумиром. Довольно много красивых девушек и игроков начали искать от Шефена информацию. Некоторые из них даже взяли на себя инициативу, чтобы отправить ему запрос в дружбе, желая познакомиться с этим парнем. В этот момент подошла группа солдат в тяжелой броне. Дрюфе Шефер смеялся и указал на Шифана, говоря, «Разве ты не, ты не был очень удивлен?» Удивительным. Я хочу посмотреть, что ты собираешься делать на этот раз. Ты не только потеряешь уровень, но и будешь заключен на 24 часа. Даже если ты эксперт, посетила дня ограничения. Ты скучаешь до второсотного игрока. В то время я буду несгибаемым ждать, как наш студент тобой разберется. Когда бы ты ни пошел, хоть в ад, хоть в рай, тебе не деть по... не не спастись. На расстоянии бросающий сердце испытывал бесконечное сожаление, хотя серия действий. Шефена только что выглядела медленно, ощущение, которое оно испускало, было совершенно естественным. Его действия были такими же естественными, как дыхание, без намека на не неловкость. Восхищение прознающего сердца Шефена стало еще больше. Действия Шефена были методами убийства, которые прознающий сердце преследовало. Обычные люди не поняли, не поняли бы, что это означает, но сердце уже играл во множество игр в визуальной реальности, и у него также был опыт участия в боевых соревнованиях. Следовательно, Он понял, насколько мощными были навыки Шефена. Если бы это был он в прошлом, бросающее сердце не почувствовал бы ничего особенного в Шефене. Однако ранее ему посчастливилось общаться с мастером боевых искусств. Мастер боевых искусств упомянул о такой ситуации. Сражение само по себе было простой погоней, за самым простым способом убийства. Когда такая техника будет доведена до предела, другие не смогут почувствовать ни никакой и неловкости. Вместо этого она будет вызывать ощущение естественности. Что касается тех экспертов, которые достигали такого уровня, все они были чрезвычайно опасны, так как даже если бы они стояли перед вами, перед вами с улыбкой, перерезая горло, и вы все это ясно видели, то все равно бы воспринимали это как шутку. Насколько, настолько, что вы даже не почувствовали бы опасности, которая к вам приближалась. ваше тело не отреагировать, и даже до самой смерти вы не будете знать о нападении. Это не была какая-то глубокая техника, это был свой, своего рода инстинкт, которому можно было научиться только после бесчисленных сражений и тренировок. Однако такое жестокое обучение не было чем-то, через что мог пройти простой человек. Однако шефан от него в ползающее сердце редкий шанс сделать его своим должником. Ползающее сердце не представлялось, что шефан кажется настолько решительным, без колбаний и без колбаний без железного длинного меча. Как он теперь будет выпендриваться как он должен найти возможность протянуть Шифану руку помощи? В сердце не было способа справиться только с прибывшими стражниками. Что касается этой ситуации, вырезающее сердце оттаило ненависть на железную длину меча, что я фактически заставил его потерять хороший шанс попросить советов. Удет в серебристую серую одежду, тяжелую броню, капитан стражи подошел к шоферу. Остальные стражники окружили его, отчего на улице стало чрезмерно унитающей. Мистер стражник, это он убил моего старшего брата, вы определенно должны расставать его. Дрифующий Кроу направился к Капитану Стражи, на лице была холодная улыбка, когда он оказался на шпиону обвиняя. Но Капитан Стражи не обратил внимание на Дрифующий Кроу, никакого внимания. Вместо этого, его глубокий взгляд принесли на шпиона, а на лице появилась легкая улыбка. «Уважаемый Лорд-Уходник это место в город Красных Листьев. Согласно городским законам, вы должны заплатить сразу за убийство здесь кого-то. В темном случае, я могу только пригласить вас совершить поездку в камеру к заключению». Слыша слова Капитана Стражи, Все столбенели. Род дышивающей крови у расширяется еще больше. В него могли поместиться три куриных яйца. Что это за ситуация? Враг Охранники не убили шофёна на месте? Более того, он будет заключен по стражу только в том случае, если не заплатит штраф? Шофер был городского мэра или что-то в этом роде? Нет, это невозможно. Мэр города уже мертв. Никто не понимал, почему охранники сегодня были так вежливы. куда и встречались с ними, не говоря уже о слабой улыбке. Они были богами убийства с мрачными лицами. Я убил ее только потому, что он угрожал мне. Однако я не безрассудный человек. Скажите мне, какую цену я должен заплатить? Шофен кинул спокойно, превращиваясь в трюфующей крови и даря ему спокойную улыбку. У Шофена были свои причины, что его смеется убить с железного львиного меча. Все остальные только недавно вступили в Божественном доме, поэтому еще не были столько из такого игры. Тем не менее, Шифан жил в пределах Божественного дома в течение лет. Он уже давно запомнил, какие действия он мог и не мог принять в той... и в какой степени он мог их предпринять. В настоящее время он был дворянином, и статус снова превосходил статус простых людей. Если он не сбил дворянином, он мог бы просто повернуться и уйти, не обращая внимания на железную длину меча. В общем случае, он просто начнет захватывающую битву, если не встретиться пределами города, то победил бы пока еще неизвестно. Однако теперь Шфан является дворянином, даже если бы он убил простого игрока, в Одессе не стали бы много говорить об этом, только потребовавший Ффана заплатить штраф. Что касается того, сколько он даже будет заплатит это зависит от личности и статуса. Он, опираясь на его собственное финансовое состояние, чем был способен на эту оплату. Две серебряные монеты. Прямо сказал Капитан стражи «Хорошо, понял. Здесь 20 серебряных монет. Держите их, честно, я не думал, что это будет так дешево. Поэтому он достал 20 серебряных монет и передал их Капитану Стражу. это уходить на тем, что вы пытаетесь здесь сделать». спросил капитан стражу, глядя на двадцать ревних монет в руке. ничего особенного, эти люди придумывали урожали мне ранее, поэтому я все еще хочу убить их, убить несколько человек. возьмите это в качестве предоплаты. капитан стражу был ошеломлен. закончив говорить, Швейн обнажил клинок безной, он использовал громовую из пятой пятурни. три молнии мгновенно пронзили тела дрифующих крови и других. все они были были мгновенно убиты. сбросил довольно много снаряжения. самые смелые смерти дрейфующий как никак не отреагировал на случившееся. В то же время сильный индикатор игрока Шефена стал дьявольский красным. Все зрители были ошеломлены. Кто это Шефен? Он был просто слишком крут. Ираки из военного союза, скорее всего, были шарашены. Шефен просто потратил 20 временных монет, чтобы купить их жизнь. С снегами ты можешь делать все, что захочешь. Более непостяжимым было то, что капитан сразу не сказал ни слова о действиях шефена, Он числа только количество погибших игроков, обнаружил, что он получил дополнительные 4 стременных монеты, он вернул шефенную сдачу, прежде чем повернулся, и уничтожил, и ушел. Голова 76. Пограсяющее имя. После того, как Шефан избавился с всех военного союза, он развел вражду между ним и этой других Однако Шефан не пожалел о своих действиях. Даже если бы он сейчас повернулся и ушел, и руки из военного союза не отпустили бы его. Таким образом, он мог бы также услабить силу военного союза. В следующей встрече будет легче иметь с ними дело. Мы увидим на землю несколько предметов снаряжения. Не обращая никакого внимания на шоке любопытства зрителей, под... подошел и поднял их. В крайней мере, эти предметы могут компенсировать деньги, которые он потерял за покупку жизни. О, разве это не длинный меч рыцаря? Сейчас он обнаружил, что выпали два предмета бронзового снаряжения, и один из них оказался бронзовым оружием железным львиного меча. Возможно, прямо сейчас железный длинный меч стекает кровью от неба на кладбище. Длинный меч рыцарей был, был хорошим оружием среди бронзового снаряжения четвертого, четвертого уровня. В частном доме цена экипировки мечников и МТ было несколько выше, чем другое снаряжение того же уровня. В настоящее время меч-рыцаря будет стоить как минимум 10 серебряных монет. В дополнение ко второму предмету у нас возранга, теневой брони 3 уровня и нескольким предметом обычного снаряжения. Шерфян обнаружил, что на самом деле не понес потери, но он заработал еще одну или две серебряных монеты. раз в то время, когда шван планировал идти, взгляды игроков изменились, и были полны полной жадности. Швен легко позаботился о железном гренном мече, он даже убил нескольких элитных игроков одним движением. Он даже демон не поверил, что Швен не обладал снаряжением высшего класса. Более того, Швен в настоящее время был красным игроком, если красный игрок будет убит, штраф, который он получит увеличится. Более того, Швен убил так много игроков, если он умрет, он сбросит по крайней мере 3 или 4 единицы экипировки. И, то, что, и что, если гвардейцы пруды некоторое время, может ли это справиться с получением снаряжения большого класса? Если он хочет вырасти в эксперта, иметь хорошую экипировку просто необходимо. Если они убьют Шефена, у них будет шанс стать экспертами. Так почему не убить этого парня, если они не хотят с справиться с посредственными? Что? Ребята, тоже же ищите со мной. Шефен холодно просто смеялся, по сторонам. Прошло некоторое время с теперь, как он чувствовал, что находится глубоко на вражеской территории. Встретив холодный взгляд Шефена, все невольно уступили, и кто из них с ним смеялся напасть первым. Все сначала ждали, чтобы кто-то напал, а затем воспользоваться ситуацией, чтобы получить для себя выгоду. Всем отойти с дороги! Яфен друг нашего Альянса Ассасинов. Тот, кто ищет проблем с ним, нет проблем с Альянсом Асасинов. Этот момент, пронзающее сердце вместе с группой из более десяти подчиненных, проложил путь к выступу, направляясь к Шефену. Когда игроки, которые хотели убить Шефену, услышали пронзающее сердце, каждый из них оказался Шкинган. Кто этот Шефен на самом деле? Он не только обладал огромной силой, но его даже защищал альянс Сосинов. Альянс Сосинов был хороший, хорошо известен по всему городу Краснотистю. Это была единственная тростеперная гильдия в городе, и еще членов можно было встретить по всему королевству Застилуны. наказанная сила Альянса Ассасинов находилась в районе города Белой реки. Где другие гильдии не могли сравниться с их влиянием. Если бы они стали врагами Альянса Ассинов, действительно пришлось бы удалить свои четные записи и начать заново Это потому, что Альянса Ассинов славился своими убийствами. ощущение что на тебя нацелилась группа Ассинов, просто размещение об этом может заставить человека отражать беспокойство. Своей линией Альянса Ассинов, окружающие реки больше не смогли иметь плавность относительно швена, так они не могли бы выудить никаких преимуществ, все быстро покинули Циану. Большое спасибо за благодарность у произношения Фиана, глядя сердце. Ирунда, Силы, правда, и Фиана, дальше, если бы я не появился, они все равно против тебя были бы беспомощны. Я просто толкал лодку по течению, провязающее сердце, сложил руки чашечку, говоря с восхищением. Сегодня брат Ефен действительно расширил мои горизонты. Даже мне было бы трудно увидеть железную длинную меча. Я не думал, что навыки брата Ефена будут настолько мощными, что избавиться от железного длинного всего за несколько ходов. Мне просто повезло, спокойно сказал с улыбкой Шефен. Брат Ефан, действительно скромен. Однако есть один вопрос, один вопрос, который я не, хочу, не могу понять. Почему гвардейцы не ставили брату на проблем, даже когда вы убили игроков в безопасной зоне? Возвращение сердце, уже буду догадаться в ответе, Однако он все еще не верил, что Швен мог бы достичь этого так быстро. Ничего особенного. У меня просто особое привлечет, потому что только что завершил квест и стал дворянином в городе красных лисеев. Чего не скрывал правды, и от прознания он прозвающего сердца. Он знал, что не сможет скрыть это, так что посчитал, возможно, просто раскрыть часть правды. Что касается титла охотника на демонов, ему все равно придется держать его в секрете. В противном случае, это было бы слишком привлекательным, но и бы на неприятности. Сердце бешено, бешено колотилось, когда проезжающее сердце услышало объяснение Шахана, и Яршемлённые глаза уставились на собеседника. Алясвасину потратил просто столько усилий, чтобы получить репутацию гордого краснокнижцев. Тем не менее, на сегодняшний день им удалось получить только 10 единиц репутации, даже сломанный ветер или первоклассные гидрифизации Звездной реки было всего лишь гражданином первого класса, и ему ещё предстояло пройти долгий путь прежде, чем он станет дворянином. Однако Швен перед ним на самом деле уже стал дворянином, разница между ними было просто огромным. Первоначально Пронзающее Сердце уже высоко оценило силу Швена, он действительно не думал, что все еще не от этого парня. Однако, согласно своим он был знаком с большими... большинством экспертов из Швурина, которые использовали мечи, даже с теми, с кем они был знакомы, то по крайней мере встречались раньше. Тем не менее, Швен не подходил ни на одну фигуру из памяти Пронзающее сердца. Но мир был огромным, и канали специалисты высшего уровня, которые прятались от глаз. Теперь, когда влияние божественного домена возросло, с каждым днём не было ничего странного в том, что многие эксперты также вошли в эту игру. Неудивительно, что снежная богиня, за себя очень дружелюбно, когда дело с шофеном. В настоящее сердце дофазило, что был чрезвычайно известным, но скрытым экспертом, и что он просто не знал об этом человеке. Чем раньше он становится связь с таким скрытым экспертом? Тем большую с помощью этого ковзлидге года, будущем. подумал Бэтор, пронзающее сердце слегка улыбнулся. Парень почувствовал, что ему повезло, что он такого высококлассного эксперта, как Шивен. Еще он, с другой стороны, не знал, почему пронзающее сердце вдруг улыбнулся. Он бросил взгляд на улицу, полную людей, покупающих игровую валюту, и внезапно спросил: "Бэтор, пронзающее сердце, ты не в что здесь произошло? почему так много гильдий пытаются собрать игровую валюту?" "Оу, ты не знаешь?" зающий сердце весь слегка обескуражен, лягивший Шиффена удивленными глазами. Этот вопрос уже стал хорошо известным игрокам в городе Белой реки, так что как Шиффен мог не знать об этом. Шиффен покачал головой и объяснил: все это время выполнял свой КС и только сейчас вернулся. Вот почему ассоциация начала столько недавно. Возвращение сердца пришло к пониманию, а затем объяснил. Не так давно в аукционном доме появился кузнеч... кузнечный чертеж Мерсающего Нагрудника. Вы должны знать, насколько хороши атрибуты Мерсающего Нагрудника. О пользе куще... кузнечного чертежа и говорить нечего. После того, как все гильдии обнаружили его существование, все они начали за него соревноваться. Наша гильдия не исключение. К сожалению, фон нашей гильдии все еще немного уступает. И Федерация Звездной Реки выиграла кузнечный чертеж за 2 золотых и 33 серебряных. Первоначально наша гильдия сдалась, тем не менее, вскоре на аукционе появился еще один кузни... кузнечный чертеж Мерсача Нагрудника. Это стало джелом всей суматохи. Каждая гильдия начала безумно собирать средства, все не хотят участвовать в торгах. На этот раз торги завершились тем, что кузнечный чертеж Мерсача был продан за 2 золотых 51 серебряную монету. Никто и представить себе не мог, что когда многие гильдии испытывались очарования, появился третий кузничный чертеж. Прямо сейчас все еще участвуют в торгах за него. Однако, по моим оценкам третий кузнечный чертеж будет продан еще по более высокой цене, только никто не знает появится ли еще один кузнечный чертеж на указании только поэтому я пришел сюда чтобы собрать игровую валюту сейчас все гадают, почему кузнечное черное пламя продает кузнечные чертежи меццащего нагрудника ведь кузнечные чертежи разнообразные снаряжения, это не просто капуста не говоря уже не говоря уже о подобных кузнечных чертежах более того кузнец черное пламя был тем кто ранее продавал меццащего нагрудник. таким образом каждый внутренне понимаю, что эти кузнечные чертежи пытаются анонимны им же. Я должен признать, что стратегия этого кузнеца действительно умна. Ранее он соревновался с торговым молотом, снижая цену. На высочую нагрузку, тем не менее, оказывается, что его взгляд был направлен не на снаряжение, а на нынешние подзначенные чертежи. Торговый молот, который конкурировал с кузнецом черной пламенем, также окончательно сошел с ума. Хотя он объявил, что будет кузнецом черным пламенем. Какой один из них не разводится, к сожалению, для него последний больше не обращал на него никакого внимания. В настоящее время многие хотят связаться с кузнецом, кузнецом черным пламенем. К сожалению, нет никакого способа выйти на контакт с этим человеком. Нижний пьянер убор зада разместила разместил на форуме пост. Попросил кузнеца черного Пламени связаться с ней. Она хочет посвятить вопрос с и хочет, чтобы он без колебаний назвал свою цену. Подозревает ему кузнек Черное пламя стал знаменитым. Помимо города Белые Реки сейчас его обсуждают все королевства звезды луны. В он время он признан кузнецом номер один во всем королевстве. Когда он говорил, пронзающее сердце испытывал глубокое сожаление. Ввержение лица отображало почтение кузнеца в пламени. Что ж, вот как. Интересно, будет ли брат пронзающее сердце интересован в покупке из солнечного чертежа, висающего нагрудника? Непрежно спросил шефер, после того, как больше читал, понял ситуацию.